Глава 53. Майнахан и водитель Кадиллака метались по мостику как безумные, поворачиваясь из стороны в сторону, словно их атаковали пчелы. Они искали в небе вертолет и нашли, сразу в двух разных местах. Вертолетов было два. Они довольно быстро приближались, опустив носы на небольшой высоте, один с северо-востока, другой с северо-запада, Шум работающих двигателей становился все громче. Оба вертолета были черными. Блестящие кабины с дымчатыми стеклами. Под ними колыхалась пшеница. На ней оставались две прямые линии, которые вскоре должны были образовать массивную букву «Ви» с основанием как раз в том месте, где находились Майнахан и водитель Кадиллака, на крыше элеватора номер три. Машина продолжала приближаться, Поезд продолжал приближаться. Зашипела рация. Мужчина в выглаженных джинсах и сложенными волосами сказал. «Продолжайте наблюдать. Контролируйте все направления. Я должен знать, кто и откуда появится и где». Затем рация смолкла. Они видели мужчину, с которым только что разговаривали. Далеко внизу, крошечная фигурка, искаженная расстоянием. Он расхаживал взад и вперед, держа рацию у лица. «Шум лопастей». Машина приближалась, поезд приближался, они были уже рядом. Бинокль больше не требовался, шум лопасти вертолетов становился все громче, они уже слышали вой их двигателей. Все были совсем близко, оставалось около минуты. Одновременно происходило сразу несколько событий. Майнахан и водитель Кадиллака поворачивались из стороны в сторону, пытаясь увидеть всё, пытаясь ничего не упустить. Сначала правый вертолет вырвался вперед, зашел с востока, миновал город и на высокой скорости устремился на юг, в сторону фермы. В этот момент машина подъехала к блокпосту и остановилась. Красный седан, семейный автомобиль, дешевый, но идеально чистый, из чего следовало, что его взяли на прокат. Два парня из кафе наклонились к водителю и о чем-то заговорили с ним через окно. Затем левый вертолет ушел на запад и завис в воздухе, словно чего-то ждал, но вскоре вернулся и оказался над площадью, низко над землей, ниже, чем старый бетонный гигант. Они смотрели на вертолет сверху. Оглушительный шум, потоки восходящего воздуха рвали их одежду и пытались сбить с ног. Во все стороны летели грязь и мусор, словно на главной улице началась пыльная буря. В этот момент грузовичок «Фет Экс» пересек железнодорожные пути примерно в 30 ярдах перед поездом. Еще 30 ярдов, и многотонная громада расплющила бы его. Однако водитель даже не увеличил скорость. Он двигался по обычному маршруту, он знал, что делает. Правый вертолет скрылся за далеким горизонтом. Они решили, что он пошел на снижение к ферме. Других вариантов попросту не существовало. И тут прибыл поезд, шумный и длинный, горячий и дикий, Он шипел, стучал и скрижетал, но впервые в его жизни эти звуки заглушил шум лопастей и рев двигателей вертолета. Парни из кафе все еще разговаривали с водителем красной машины. Двери поезда открылись. Двигатель вертолета ревел. Никто не вышел из поезда. И ничего не происходило с противоположной стороны. Двигатель вертолета продолжал реветь. Двери поезда закрылись. и он тронулся, медленно уходя прочь, под их ногами, вагон за вагоном. Парни из кафе продолжали разговор с водителем красной машины. Последний вагон прошел под ними и стал уменьшаться, раскачиваясь на усталых рельсах, разошедшихся на дюйм. Двигатели взвыли, и вертолет стал подниматься. Грузовичок «Федекс» снова пересек рельсы и направился обратно на средней скорости – Расчетное время прибытия не определено. Вертолет сделал разворот, так что воздушный поток ударил в их сторону, сталкивая с мостика, оглушая воем и осыпая пылью. Одновременно на юге над горизонтом появился второй вертолет и повторил тот же маневр — вверх, разворот и прочь от городка, опустив нос на небольшой высоте и довольно быстро, постоянно уменьшаясь в размерах — Теперь они чертили новое «Ви», только ее основание было направлено куда-то далеко. Внезапно наступила тишина, которую нарушал лишь шорох пшеницы, и он успокаивал. Зашипела рация, ее взял Майнахан. «Никто не вышел из вертолета», — сказал он. «Он даже не приземлялся. Никто не вышел из поезда на платформу, и мы никого не видели с другой стороны». Между тем парни из кафе отвели свои пикапы в сторону, и красный седан направился к городу. «А что там, в красной машине?» — спросил Майнахан. «Он утверждает, что является клиентом», — ответил человек в джинсах, «и привез с собой много денег. Мы намерены к нему присмотреться». Они привели клиента в кафе, но прежде чем он туда вошел, обсудили вертолеты — В дискуссии приняли участие все, кроме брата Майнахана, того, что получил по яйцам и лишился пистолета. Разговор вышел коротким, но к согласию они не пришли. Были предложены две версии. Либо неприятель предпринял генеральную разведку перед будущим вторжением, и в таком случае на вертолетах имелись камеры, бортовые тепловизоры и георадары, или они искали «Кивера», и тогда появление вертолетов с соответствующим оборудованием вполне объяснимо, но тут им ничего не светило из-за свиней. Короткий разговор. Согласия достичь не удалось. Они либо вернутся, либо нет. голосования не проводили. Парень, которого они привезли, выглядел здоровым, как тот человек, который работал на канале Национального географического общества. Нечесанные седые волосы и такая же борода, около 45 лет, Странная одежда с множеством молний, шнурки на ботинках, похожие на альпинистские веревки. Он сказал, что его зовут Торренс, и заявил, что выбросил свои документы, причины не только в страховке, впрочем, в его полисе имелись некоторые поправки, однако более всего ему хотелось исчезнуть. Именно такой была его главная цель. Никаких следов. Последний раз он засветился в 700 милях от материнского приюта, Небольшой пожар в ванной комнате мотеля в Неваде, и все. Он ехал только по ночам, чтобы минимизировать риск. Он страстно желал, чтобы люди не знали, что и думать, чтобы испытывали беспокойство и ждали семь долгих лет, прежде чем наследники смогут что-то получить. — Вы должны простить нас, мистер Торренс, но мы вынуждены соблюдать осторожность, — сказал мужчина в выглаженных джинсах и с уложенными волосами. Он посмотрел на Майнахана, — получившего удар по голове, «Где твой проклятый брат?» «Я не знаю», — ответил Майнахан. «Он нужен мне здесь». Обычная практика на их встречах была такова. Последним пришел, первым вышел. Майнахан пришел последним. Он не мог быстро спуститься с бетонного гиганта, из-за удара по голове он терял равновесие. «Ладно», — сказал Майнахан, — «я его найду». И вышел на улицу. Мужчина в выглаженных джинсах и с уложенными волосами вновь повернулся к Уэствуду. «Мистер Торренс», — сказал он, — «как вы понимаете, мой первый вопрос будет таким. На вас есть микрофон?» «Нет», — ответил Уэствуд. «Тогда вы без возражений расстегнете свою рубашку». Уэствуд так и сделал. Мощная грудь, избыток плоти, седые вьющиеся волосы, микрофона не было. «Второй вопрос. Как вы нас нашли?» «Через сайт в интернете», — ответил Уэствуд, — «я узнал о вас от человека по имени Уход». Мы ее знали. Ее знали. Она сказала мне, что отправляется сюда со своим другом Майклом. Он также мой приятель, он подписывался именем Майк. «Да, мы и Майка знали». И я решил, если это подходит для них, сгодится и для меня. Наш третий вопрос связан с вашей взятой на прокат машиной. Этот ярко-красный след ведет прямо сюда. Я рассчитывал, что заплачу дополнительно, чтобы вы избавились от машины. Вы можете бросить ее в любом месте от Уичита до Амарилла. Ее очень быстро украдут. «Да, это можно организовать». И если ее найдут в каком-нибудь пригороде или другом месте, это только усложнит дело, или люди решат, что это убийство». Так я и подумал. «Как вы знаете, мы предоставляем выбор способа окончания жизни. Это полностью ваше решение. Мы никого не судим, не просим объяснить причины. Мы не предлагаем вам собеседований и не пытаемся переубедить. Но вы прибыли к нам необычным образом, поэтому мы должны спросить у вас «почему?». в виде исключения. «С меня хватит. Я не просил, чтобы меня произвели на свет. И, если честно, никогда не получал удовольствие от жизни. Можно немного конкретнее. У меня серьезные долги, я не могу по ним расплатиться, у меня нет будущего. Вы игрок? Все гораздо хуже. Правительство?» «Я совершил ряд ошибок». Мужчина в выглаженных джинсах и с уложенными волосами оглядел свою комнату. «Все здесь, кроме братьев Майнахан. Пятеро парней». Они переминались с ноги на ногу, задумчиво гримасничали и не слишком уверенно одобрительно кивали. Мужчина в джинсах снова перевел взгляд на Уэствуда. «Я думаю, мы сможем вам помочь, мистер Торренс. Но, боюсь, вам это будет стоить всех денег, которые вы привезли с собой». «Я хочу бензиновый двигатель», — сказал Уэствуд. «Именно так я намерен уйти». «Популярный вариант». «Это этилированный бензин». «Сейчас мы используем неэтилированные, специальные крышки цилиндров. Окись углерода остается неизменной и запах лучше. Бензин делает его сладковатым, это хороший способ ухода». «А что выбирают другие люди?» Большинство выбирают оба варианта. Здесь важна уверенность в конечном исходе. Они ведь не зря изучают статистику. Возможно, и мне стоит так поступить. В этом нет необходимости. Можете не сомневаться, бензиновый двигатель эффективен на сто процентов. Мужчина в джинсах посмотрел на входную дверь. Куда подевались майнаханы? последним пришел, первым вышел. «Я их найду», — сказал хозяин магазина запчастей и отправился на поиски. Мужчина в выглаженных джинсах и с уложенными волосами повернулся к Уэствуду. «И еще один вопрос, мистер Торренс. Не хотите ли позавтракать с нами?» Уэствуд немного подумал и кивнул. Бармен на время отложил обязанности члена общины и, занявшись своими профессиональными обязанностями, заварил кофе. Водитель Кадиллака сказал, что ему нужно проверить доставку, и он придет через минуту. Но владелец магазина, свиновод и одноглазый портье уселись за стол. К ним подошла официантка, чтобы взять заказ. Она налила кофе и принесла поднос с едой. Затем владелец магазина встал и сказал, что ему нужно кое-что принести. Лекарства от изжоги, подумали остальные. Он добавил, что вернется через минуту. Но не вернулся. как и водитель Кадиллака, как и Майнахана, а также парень, который отправился на их поиски. Мужчина в джинсах посмотрел на дверь. Проклятие! Что здесь происходит? Люди уходят, но не возвращаются. Он встал и подошел к окну. Снаружи никого не было и вообще ничего. Тишина. Ни автомобилей, ни пешеходов, никакого движения. Жаркое солнце, пустые улицы. «У нас возникла проблема», — сказал мужчина в джинсах. «Уходим через задний вход немедленно. Мистер Торренс, прошу нас извинить». «Мы вернемся за вами». И он побежал через кухню. За ним последовали свиновод, бармен и одноглазый. Они выскочили в переулок, где был припаркован автомобиль бармена, быстро сели в него и помчались через площадь на юг по направлению к узкой проселочной дороге, Личная подъездная дорожка длиной в 20 миль. Уэствуд остался один в тихом кафе, пока не открылась входная дверь и не появилась Чан, а вслед за ней Ричард.